приставка без стоит перед буквой п которая обозначает глухой согласный поэтому на конце приставки пишется буква с приставки на з с раз раз без без из из вз с воз воз низ низ Запомни словарные слова. Сгиб, сбить, сдать, сжать. Единообразное написание приставки «с». Расцвет, расписание, расчитать. Раз приставка, счит, корень. Но расчет. Раз приставка, чет, корень. Расчетливый.